18 мая День накануне был теплый, да и вечер тоже. Однако после нескольких часов неподвижного сидения я порядком продрог. Застучали зубы, онемели ноги, а надежды на полезный исход нашего ночного бдения уже почти не оставалось. Фондорин сохранял полнейшую невозмутимость. Более того, за все время ни разу не пошевелился, так что у меня возникло подозрение, уж не спит ли он с открытыми глазами. Сильнее всего меня раздражало умиротворенное, как я бы даже сказал, благодушное выражение его лица, будто он сидел и слушал волшебную музыку или пение райских птиц. Вдруг, когда я уже всерьез начал подумывать, не взбунтоваться ли, Ираст Петрович, не меняя благостной мины, прошептал. «Внимание!» Я встрепенулся, однако никаких особенных перемен не заметил. В доме напротив по-прежнему горели два окна. Ни движения, ни звуков. Я снова взглянул на соседу и увидел, что он еще не вышел из сна, забытия, мечтательности, в общем, своего странного транса. «Сейчас вы идут. тихо сказал он. «Да с чего вы взяли?» «Я скрылся с домом в одно сущее. Дал дому проникнуть в себя и стал слышать его вот дыхание». С самым серьезным видом заявил Раст Петрович. Есть такая восточная методика. Долго рассказывать? Но с минуты назад дом начал скрипеть и покачиваться. Он готовится и исторгнуть из себя людей. Трудно было сразу понять, шутит Фондорин или же начал заговариваться. Я склонялся ко второму, потому что для шутки выходило слишком уж не смешно. «Господин Фондорин, вы спите?» осторожно поинтересовался я, и в этот самый миг окна вдруг погасли. Полминуты спустя дверь открылась, и вышли двое. «В доме никого не осталось. Он пуст». Медленно проговорил Фондорин, а потом внезапно схватил меня за локоть и скороговоркой прошептал. «Это Линд! Линд! Линд!» Я испуганно дернул головой и увидел, что Эраст Петрович совершенно переменился. «Это Лицо напряженное, глаза сосредоточенно прищурены. Неужели и вправду линд? Один из вышедших был почтальон, я узнал фигуру и фуражку. Второй был среднего роста, в перекинутом через плечо длинном плаще на вроде Альмавивы и к калабрийской шляпе с низко нависающими полями. «Второй!» — шепнул Фондорин, прибольно стиснув мне локоть. «А? Что?» — рассеянно пролепетал я. «Второй вариант! Линд здесь, а заложники в другом месте!» Вы уверены, что это именно Линд? Никаких сомнений. Точные скупые и в то же время изящные движения. Манера надевать шляпу, наконец, походка. Это он. Будем брать? Я спросил не без дрожи в голосе. Вы все забыли, Зюкин. Брать Линда мы стали бы, если бы он вышел с заложниками при первом варианте. А это второй. Мы следуем за доктором. Он выведет нас к матику и Эмилии. А если... И раз Петрович снова, как Давича, зажал мне ладонью рот... Человек в длинном плаще оглянулся, хотя говорили мы шепотом, и услышать нас он не мог. Я сердито оттолкнул руку фандорина и все-таки задал свой вопрос. — А если они идут вовсе не к заложникам? — Время 5 минут четвертого. — Ни к селу, ни к городу ответил на это он. — Я вас не о времени спрашивал, — разозлился я на его увертливость. — Вы все время делаете из меня... — Разве вы забыли, — перебил фандорин что мы назначили доктору свидания в 4 часа утра. Если Линд хочет быть пунктуальным, ему нужно поскорее забрать пленников и успеть на пустырь к Петровскому дворцу. Судя по тому, что Эраст Петрович снова стал заикаться, его напряжение несколько ослабло. И я чего то тоже вдруг перестал дрожать из лица Едва Линд, если это и в самом деле был он, и почтальон повернули за угол, как мы разом перемахнули через полисадник. Я мимоходом подумал, что никогда даже в детстве столько не лазил через заборы, как за время знакомства с господином Фондориным. Правильно говорят в народе. С кем поведешься, от того и наберешься. Садитесь в коляску и тихонько поезжайте за мной, инструктировал меня на ходу Ираст Петрович. Перед каждым углом вылезайте и осторожно вы выглядывать Я буду давать вам знак, заворачивать или вы выжидать. Именно таким неспешным манером мы достигли бульвара, где Фондорин вдруг замахал, чтобы мы подъезжали. Фух, взяли извозчика и едут к Сретенке, сообщил он, садясь рядом со мной. «Давай, до да следом, только не прижимайся!» Довольно долго мы ехали вдоль береницы бульвара то резво катясь под горку, то переходя на подъем. Несмотря на глухую ночную пору, улица не была пуста. По тротуару, оживленно переговариваясь, шли группки прохожих, а несколько раз нас обогнали экипажи. В Петербурге любят пошутить над первопрестольной, которая якобы укладывается почивать сумерек, а выходило, что это совсем неправда. В четвертом часу ночи и на Невском столько прохожих не увидишь. Мы ехали все прямо и повернули только один раз перед памятником Пушкину на Большую улицу, которую я сразу узнал. Тверская. Отсюда до Петровского дворца было по прямой версты 3-4. Тем же самым путем, только в обратном направлении, проследовал высочайший кортеж во время торжественного въезда в древнюю столицу. На Тверской людей и колясок стало еще больше». Причем все двигались в ту же сторону, что и мы. Это показалось мне очень странным. Однако думал я совсем о другом. «Послушайте, они никуда не заезжают!» — наконец не выдержал я. «Мне кажется, они едут прямо к месту встречи!» Фондорин молчал. В тусклом свете газовых фонарей его лицо казалось белым и безжизненным. «Может быть, у Линды все-таки остались сообщники, и заложников достают прямо к условленному месту?» После изрядной паузы вымолвил он, но его всегдашний оплом куда-то подевался. «А есть ли их уже?» Я не смог выговорить страшную мысль до конца. Эраст Петрович ответил медленно и тихо, но так, что у меня мороз пробежал по коже. «Тогда, по крайней мере, у нас остается лента». За триумфальными воротами и Брестским вокзалом Разрозненные группы прохожих слились в сплошной поток, заполнивший и мостовую. Наша лошадь по неволе перешла на шаг. Правда, и коляска Линда двигалась не быстрее. Я все время видел впереди, поверх опущенного кожаного фартука, два головных убора — вислую шляпу доктора и фуражку почтальона. — Господи, нынче ведь восемнадцатое! — я аж подскочил на сиденье, вспомнив, что это за число. — Господин Фондорин, со встречи на пустыре ничего не получится! — За всеми этими заботами я совсем забыл про коронационный календарь. На субботу, 18 мая, назначены народные гуляния напротив Петровского дворца с угощением и раздачей памятных подарков. «Какой пустырь! Там сейчас поди сто тысяч народу!» «Черт!» — нервно выругался Фондорин. «И я этого тоже не учел, да и не думал, что встреча состоится. Написал первое, что взбрело в голову, непростительная оплошность». Со всех сторон слышались возбужденные, а отчасти нетрезвые голоса, веселый смех. Публика, по большей части, была самая простая. Оно и понятно, зрителей почище на дармовые пряники и сбитень не заманишь. А если пожалуют из любопытства, то на трибуны, куда вход по билетам. В прошлую коронацию, говорят, на гуляние собралось до 300 тысяч народу. А нынче, надо полагать, придет и еще больше. он с ночи уже потянулись». А что, господа полицейские, правду говорят, будто каждому подарят кружку оловянной с орлом и аж до самых краев казенной нальют.